Глава 2. 1 августа 1987 года. СССР. Свердловск. Дворец спорта профсоюзов. «Где вы, белоснежный лёд, кристально чистые бортики и защитные стёкла? Где полные трибуны, капитанская нашивка на свитере, лучшие игроки и лучшая лига мира? Всё там, в прошлом, и, как я надеюсь, в будущем». Но сейчас меня ждут серый лёд в советской глубинке и игра с противником, который в прошлый раз не оставил от моей команды камня на камне. Игра, в которой командный результат не так уж важен, в отличие от моего личного перформанса. Хоккей на самом деле — командная игра. Топовые игроки проводят на льду максимум по 20 минут, если говорить о форвардах, и полчаса для защитников. Да и то полчаса это очень большая натяжка, практически всегда меньше. Тот же Макар, защитник в своём Колорадо, играл минут 25 в регулярке и 28 во время постсезона. Матвей Мичков, бессменный капитан сборной России в 30-х, проводил на льду, что в клубе в Тампе, что в составе национальной команды, 24 минуты. Да и то потому, что у него два сердца, и его гоняли и в хвост, и в гриву, равные составы. Большинство, меньшинство, овертайм, Матвей на лёд. Я сам тоже когда-то был двусторонним форвардом и в клубах, и в сборной, так что играл очень много. На победном для нашей сборной чемпионате мира 2037 года в Киеве и Харькове я вообще проводил на льду в среднем 31 минуту. Но там всё было сложно. Мы доигрывали турнир в 2,5 звена нападающих. Там хочешь не хочешь, а приходилось играть на износ. Но всё ж таки смогли. В финале против штатов отыгрались после 0-4 в первом периоде и дожали американцев 7-6 в овертайме. Это я к чему. Влияние одного игрока у нас меньше, чем в том же баскетболе, где один человек, если он Уилт Чемберлен, Ларри Берт, Майкл Леброн, Коби или Зейон, может затащить свою команду в одну каску. У нас всё совсем не так. Без команды ты ничего не выиграешь будь ты хоть Грецкий или Овечкин». И тем парадоксальной становилась моя задача сегодня. На команду «Славный Нижнетагильский спутник» мне положить с прибором. Это для прежнего Саши Семёнова «Они друзья, не разлей вода», для меня же просто инструмент, ступенька, на которой надо подпрыгнуть и зацепиться за следующую. Поэтому я и скреплю зубами на скамейке запасных. Не потому, что мы летим автомобилисту 05 а потому что уже середина второго периода, а меня до сих пор не выпустили на лёд. «Товарищ Прокофьев, дайте поиграть будущей звезде мирового хоккея. Ну что вам стоит?» То ли этот дундук услышал мои мысленные мольбы, то ли в его голове сама созрела эта мысль, но Виталий Георгиевич оглядел скамейку и сказал. Просверен Семёнов, Серебренников. На лёд!» Я кинул взгляд на табло. Оно показывало 31-14. Нормально. Эх, где вы, мои персональные коньки от СММ? Вместо вас на ногах советские ноунеймы. Не положена мне пока фирма. Надеюсь, что только пока. Я буквально вылетел на лёд, и лихо затормозив и выбив из-под лезвий коньков целый фонтан ледяных брызг, остановился в левом круге вбрасывания в нашей зоне. Сейчас против меня стоял на вбрасывании правой крайней первого звена автомобилиста Виктор Кутергин. Мужик 35 лет. Вообще, на вбрасывании играют центры, но кто его знает, зачем против меня поставили крайка. Да и какая сейчас разница? Он мне в отцы годился на самом деле, и из-под его шлема выбивались волосы с ранней сединой. Но сейчас не время отдавать дань уважения чужим сединам. «Как ты, малой?» – спросил меня Кутергин. «Рад, что Сашка тебя тогда не слишком сильно помял». Он имел в виду Каменского, защитника первой пары, который стоял на нашей синей линии. «Я тоже», — коротко бросил я и сосредоточился. «Вот судья замер рядом с нами, а потом случилось оно. Первое вбрасывание в моей новой жизни». В той жизни у меня были хорошие учителя. В какой-то момент тренеры в российских спортшколах наконец осознали, как важно иметь преимущество на вбрасывании, и я был одним из лучших в этом аспекте игры. Да, сейчас мои руки очень неуклюжие по сравнению со мной в прошлом, но и того, что есть, хватило. Неуловимое движение, и вот я уже откинул шайбу нашему защитнику Ринату Галлимулину. Тот принял шайбу, проехал за воротами и отдал пас своему брату Рустаму. игроки автомобилиста не стали встречать нас в нашей зоне и дали время, чтобы Рустам выехал в среднюю зону. А там уже его встретил всё тот же Кутергин. Силовой приём. И вот Рустам полетел на борт. Правда, я понял, что произойдёт с нашим защитником и подстраховал его. Шайба оказалась у меня на крюке, а навстречу мне полетел левый крайний соперника. Клюшка, конёк, клюшка. Дёргаюсь налево, борт, снова клюшка. И вот уже противник отыгран. Я в чужой зоне, а передо мной несколько метров чистого льда. Видя, что происходит что-то неладное, на меня выдвинулись сразу двое игроков-автомобилиста и тем самым дали пространство для игроков моей тройки. В правом круге вбрасывания оказался свободным Саша Серебренников, а наш тёзка Просвирин проскользнул мне за спину и оказался один за воротами. Братья Галлимулины оба почему-то замешкались в нашей зоне, но сейчас они мне и не нужны. Не дожидаясь, пока здоровенные лбы из автомобилиста снесут меня ко всем чертям, я с неудобной руки покатил шайбу Просверину, и, протиснувшись между оставшимися неудел игроков соперника, выкатился прямо перед воротами. До моего полного тёзки Александра Семёнова, который защищал ворота Свердловцев, было метров семь, не больше. «Саша, пас!» – закричал я, и Просвирин меня услышал. Чёртова шайба запрыгала на совсем не идеальном льду Свердловской арены, но на моё счастье легла как нужно. Богатырский замах из-за ушей, щелчок и... «Вынимай, вратарь!» 1-5. Отличная смена, ребята! Услышал я, когда приземлил свою задницу на скамейку. Прокофьев был очень доволен. Ну да, хорошо получилось. Мы были на льду, дай бог, секунд двадцать, а счет уже размочили. Следующий шанс мне представился через 3 минуты. Ведь Ларин свалил в средней зоне, и мы остались вчетвером. При этом защитник автомобилиста еще и снес его, и пока врачи приводили Ларина в порядок, Прокофьев успел перекинуться со мной парой слов. Ну, и вбрасывание в нашей зоне, само собой. «Семёнов, ты ловко выиграл вбрасывание, молодец. Давай-ка выходи в меньшинстве. Выиграешь опять? Будешь совсем молодец. Да мне сейчас фиолетово когда играть? Спецбригада, равные составы, без разницы. Я за любые секунды на льду спасибо скажу. А может и проставлюсь. Шутка». В тот момент на льду была вторая тройка автомобилиста. Они смеялись, тяжело дыша, так что на вбрасывание в первой спецбригаде снова вышел Кутергин. «В этот раз у тебя не получится меня обжулить», сказал он, когда я оказался напротив него. «Дядя, ты играй, а не болтай». Шайба в руках судьи. Вот он кидает её на лёд. Моя клюшка снова быстрее, и я снова выиграл. «Саша Жабский. Вот много в спутнике моих тёзок». Подхватил шайбу у бортика и, подняв её вверх, какой молодец, выбросил из нашей зоны. Я же как ужаленный рванул за этим маленьким каучуковым снарядом. Правда, когда шайба оказалась на крюке у Семёнова, я благоразумно притормозил. Вратарь противника отдал пас, и я рванул к своей цели, к тому самому Каменскому, который отправил прошлого Сашу Семёнова в больницу. Нет, вот вроде и опытный он игрок, но школы ему явно не хватает. Ну кто, даже в игре с юниорами, принимает шайбу, опустив голову? Во мне сейчас 74 килограмма. Не знаю, какую скорость я успел развить, но в любом случае Каменскому мало не показалось. Я, сгруппировавшись, вырезался в него, как пущенный из прощи камень. И при этом силовой приём получился в пределах правил. Плечо в плечо. Всё по науке, как учили. Клюшка Каменского полетела направо. Краги слетели а сам он отлетел влево, а когда поднялся со льда, то выплюнул на лёд кровавую слюну и парочку зубов. Тут же между мной и налетевшими игроками автомобилиста выросли судьи, которые не дали этим здоровым мужикам совершить расправу над охамевшим юнцом. «Двойной малый штраф!» – громко сказал главный судья, и тут же с нашей скамейки раздался голос Прокофьева. «Товарищ судья, я протестую!» Судейская бригада подъехала к нашей скамейке и вместе с тренером спутника принялась что-то обсуждать. Я же в это время спокойно стоял неподалёку. Силовой приём получился абсолютно чистым, в этом можно не сомневаться. Оставалось надеяться, что судьи разберутся. Они не подвели меня, и вскоре я занял место в правом круге вбрасывания, в зоне автомобилиста. «Ты кто такой вообще, щенок?» Наехал на меня Андрей Коршунов. Центральный нападающий первого звена автомобилиста. Я предпочёл не отвечать и сосредоточиться на вбрасывании. Если всё получится, я вас очень сильно удивлю. Вот шайба покинула руки судьи и оказалась на льду. Я сделал движение клюшкой, откинул шайбу назад, очень мягко и не сильно, буквально на пару десятков сантиметров, и тут же подхватил её. Потом ещё одно движение и рывок в центр, буквально метр, больше не надо. Снаряд у меня на крюке. И я нежно, как будто это не каучуковая шайба, а куриное яйцо, швыряю её с кистей. Мгновение назад шайба была на льду в чужой зоне, а сейчас она уже затрепыхалась в сетке. «Два опять, чтоб вас! В меньшинстве!» «Семёнов моя фамилия», – сказал я Коршунову. «Приятно познакомиться». «Семёнов, иди за мной!» – услышал я голос Прокофьева, когда довольный собой вышел из душа. Да, мы проиграли 2-8, но тут нет моей вины. В третьем периоде у меня было всего три смены, в которых я успел два раза попасть в штангу и один раз в перекладину. Чёртовы миллиметры помешали. К тому же Вадик Масалков запорол чистый выход один в ноль после того, как я обыграл в средней зоне двоих и выкатил ему шайбу, как на блюдечке. Пройдя по бесчисленным коридорам Свердловского дворца спорта, я, ведомый Прокофьевым, оказался в тесной и ужасно накуренной комнате, где нас ждали двое. Неприметный мужчина в спортивном костюме, Александр Александрович Асташов, главный тренер автомобилиста. И какой-то хрен в двубортном костюме. Как он болезненный в нём вообще ходит. В таком прикиде только на похороны. «Саша, думаю, товарища Асташова ты знаешь», начал Прокофьев. «Познакомься с Виктором Васильевичем Завьяловым», председателем областного спорткомитета. Я пожал руку Завьялову и Асташову и последний сказал. «Саша, я забираю тебя из спутника к себе. Попробуем тебя в автомобилисте через две недели. Если ты и там покажешь себя так же, как сегодня, то будешь играть в высшие лиги. Директору твоей школы я позвоню сегодня. Следующий учебный год проведёшь в Свердловске, в спортинтернате». «Всё, иди». Вот так вот. Ни вопроса, хочу ли я, ни какого-то банального поздравления или похвал. собираю вещи, пацан. Ты переезжаешь в Свердловск. Но мне и не нужны какие-то слова. Главное, что результат достигнут. Когда дверь за Семёновым закрылась, Завьялов закурил, и, глядя, как на кончике сигареты растёт столбик пепла, обратился к Асташову. «Сан Саныч, а ты не поторопился?» Всего несколько хороших смен, и вот ты уже готов выдернуть этого пацана из семьи и школы. Не слишком? Нет, Василич, не слишком. Ты уж, прости меня, не специалист. Тебе видно далеко не всё. И что же ты увидел? Зрелость. Вот что. Этот мальчик за свои семь смен показал то, чего нет у половины моей команды. Он не ошибался не делал ничего сверхнеобходимого и читал игру как по писанному. «Виталий Георгиевич, чем вы там у себя поили этого пацана, пока он так стремительно восстанавливался после травмы?» «Да ничем», — ответил Прокофьев. «Я и сам удивился, наблюдая то, что Семёнов сейчас показал. До этой игры он был у меня самым слабым форвардом, тринадцатым. А сегодня я просто какого-то Харламова увидел». «Может, нам всем твоим пацанам шеи переломать?» — усмехнулся Асташов. «Раз уж это такой эффект имеет». «Товарищ Асташов!» — возмутился Завьялов. «Попрошу вас!» «Вот вечно у вас, чиновников, чувства юмора нет». «Ладно, с этим закончили. Спасибо, товарищи». Разговор с родителями у меня, как я вернулся из Свердловска в Нижний Тагил, получился, ну, очень коротким хотя мама попыталась ещё раз заикнуться о простроительный институт. Она всё ещё не теряла надежду, что я закончу выпускной класс, а потом брошу эту «опасную блажь», как она называла хоккей, и как нормальный человек пойду учиться на нормальную профессию. Правда, всё закончилось, когда отцу надоело слушать её, и он, стукнув кулаком по столу, встал и заговорил, повысив голос. «Нет, мать, пусть парень попробует». Ты как будто ослепла в последний месяц и не видела, как твой собственный сын буквально наизнанку выворачивается, чтобы только надеть коньки и вернуться на лёд. Я Сашу таким целеустремлённым никогда не видел. Пусть пацан попробует». «А если опять?» – спросила мама и закрыла лицо руками. «Тьфу на тебя, дура! Ты чего каркаешь? Ну, свечку сходи поставь, если хочешь». «Ты думаешь, я в моей литейке меньше каждый день рискую?» «Да там шансов себе шею свернуть или сгореть ко всем собачьим всяко побольше, чем у хоккеиста!» «Всё, мать, прекращай!» Вот так, после небольшой семейной сцены, я и переехал в Свердловский спортивный интернат номер три. Первые два были отданы на откуп юниорам, которые занимались летними видами спорта, всяким там футболистам, пловцам и прочим гимнастам и боксёрам а в третьем жили и учились мы — игроки в оба вида хоккея, лыжники, биатлонисты, конькобежцы и фигуристы. Так получилось, что меня подселили к трем лыжникам. Комнаты в интернете были четырехместными. Два брата-близнеца Кузьменко, Олег и Павел, и их приятели со странными для наших широт именем и фамилией Андроник Геваркян оказались славными парнями, правда, любителями нарушать режим. «Эй, Тагил, спишь?» Услышал я в первую же ночь после заселения голос Геворкяна. «Вот зараза, я вчера с этими хлопотами из-за переезда щиты не спал. Надо молчать и делать вид, что сплю», — решил я. Но не тут-то было. Через пару минут он снова меня позвал. «Тагил, хватит придуриваться. Вставай и пошли с девочками знакомиться. У нас и венишка есть». «Андрон», — услышал я голос одного из братьев. Отстанет человека. Не хочет идти, так пусть не идёт. Тем более, что там всего три девочки. Кому-то точно не достанется. Так, девочки, это уже интересней. Ради этого можно и перестать изображать из себя спящего. Правда, завтра моя первая тренировка в составе автомобилиста. Дилемма, однако. Хотя, если не пить, то можно и совместить. Откинув одеяло, я сел. Ага, — довольно сказал Геваркян. «Паша знает, на что ловить! Собирайтесь, спортсмены, и пойдёмте!» Надев спортивный костюм, я вслед за своими соседями вышел из комнаты. В коридоре было темно и пусто. Никто не караулил сон будущих звёзд советского спорта. Девочками оказались три юниорки-фигуристки, делившие одну комнату на втором этаже. Симпатичные, но какие-то одинаковые и, самое главное, нахальные. Братья притащили с собой сразу три бутылки какого-то фруктового вина, «червивка», как они его назвали, а девочки сообразили что-то похожее на закуску. Сам собой в комнате появился и кассетный магнитофон, из которого зазвучала какая-то ретро-музыка. Хотя, какое ретро? «Бонни сейчас. Это самый писк». «Ну, за прекрасных дам», — торжественно возгласил Андроник, когда первая бутылка разошлась по граненным стаканам. Все выпили до дна, я же только пригубил, и поставил стакан на тумбочку, изображавшую стол. «Тагил, ну что ты как маленький?» Тут же заметил это Геваркян. «Завтра на тренировку», — ответил я. «Так всем на тренировку. Это что, повод не радоваться жизни?» «Дамы, откройте окна», — сказал он и достал из кармана Олимпийки пачку сигарил. «Вот». «Брат-летчик из загранкомандировки подарок притаранил. Угощайтесь. Фирма. Не то, что наша отрава». Пачка тут же пошла по рукам, и вскоре воздух наполнил крепкий запах табака с шоколадом. Я оказался единственным, кто не стал пробовать импортную диковину. «А ты что, не куришь?» – спросила меня одна из фигуристок, Оксана. «Фигуристая такая». Как она прыгает свои лупцы и ритбергеры с акселями, вообще непонятно. «Вредно для здоровья», — ответил я. «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт», — хохотнул Геворкян. «Ну и ладно, нам больше достанется. Давайте ещё по одной». После того, как я снова, считай, и не выпил, мои шансы на интересное продолжение вечера резко уменьшились. В глазах прекрасных дам... Я буквально прочитал презрение к маменькиному сынку. Ну и ладно, если вы готовы променять своё будущее на куриво и дешёвую выпивку, то флаг вам в руки, большой и тяжёлый. Не вы первые и последние, кто в таком вот юном возрасте вступил на эту скользкую дорожку и так и не смог с неё сойти. В итоге я улучил момент и смылся, чтобы через 10 минут уже спать. На утро я встал, посмотрел на спящих соседей, Ребята завалились в комнату часа в три ночи и, судя по запаху, изрядно накурившись и выпив. Но это, опять же, их дело и выбор. Меня это всё не касается. Важнее то, что сегодня я познакомлюсь с командой.